каждый сук на вид зацепить их корни сами собой выпирали из земли и путники спотыкались через каждые несколько шагов однако они упорно пробирались все дальше и дальше и столь же упорно не пускали ход топоры. удивительно было как гномы ухитряются не сбиться в этом неимоверном сплетении шло время и несмотря на все преграды На струдненные дыхание и болезненные царапины трое друзей продвигались вперед. Никогда раньше хоббит не бывал в таком лесу. Сторожевой лес жил своей особой жизнью. В каждой веточке и в каждом побеге чувствовалась огромная жизненная сила. Фолку ощущал вокруг себя тысячи внимательных безглазых взглядов, бдительно следящих за каждым его движением. Он стал подмечать, что и деревья по-разному отзываются на его приближение. Одни норовят запутать ноги корнями, другие загораживают дорогу узловатыми сучьями, третьи норовили бросить прямо в глаза, незнамо откуда взявшиеся в августовском лесу сухие неживые листья. Каждый шаг давался немалым трудом, и хоббит понимал, почему. В этом лесу стояли тысячи ёрнов полудеревьев, полуэнтов, и они могли быть особенно опасны. Фолку вновь зажмурился, стараясь увидеть что-нибудь своим вторым зрением. Но образ мерцающих под покрывалом холодных углей звезд не изменился. Разве что колючие огни значительно приблизились. А деревья все напирали. Вокруг корней стала вспучиваться земля. Ветви со скрипом клонились к головам путников, и тут они по-настоящему испугались. Вокруг них скрежеща ворочалась живая зеленая завеса, смыкая свои смертельные объятия. В руке малыша сверкнул топор. Хоббит тут же повис на руке гнома. — Стойте, стойте! — молил он друзей. — Только себя погубим. Топорами вы тут ничего не сделаете. — А чем же? — прорычал Торин, отпихивая от себя особо настырную ветку. — Знаешь, что делать? Так делай, пока нам головы не оторвали. — О, Элберет Гильтониэль! — прошептал Фолко. Имя великой властительницы. О, древооборот, владыка фан -горн. Его руки выдернули из ножа на груди заветный кинжал, и тотчас под землей и над ней где-то в чаще ветвей пронесся долгий протяжный скрип. Словно это была какая-то команда. На миг вокруг них все замерло. Однако уже в следующую секунду лес вокруг них вновь пришел в движение. Перед ними раскрылся невысокий зеленый тоннель. Стволы раступились, корни расползлись в стороны, а ветви вдруг стали довольно ощутимо подталкивать друзей в спины. Подчиняясь ясно выраженному приказу, те молча зажигали вперед, про себя гадая, чем все это закончится. Торин попробовал было свернуть, но куда там. На его пути встала мгновенно сплетшаяся непроницаемая стена, пробиться сквозь которую без тпора было невозможно. Следуя предначертанному им чьей-то волей пути, они шли в самую гуд леса. «Вот это хоббит!» — проворчал Торин. «Как ты догадался!» «Конечно же, стоило им напомнить об эльфах». «Вот куда они нас ведут?» Ответа пришло ждать довольно долго. Ведущая их тропа ощутимо забирала влево, к краю окаймляющих долину гор. Стало чуть светлее. Деревья успокоились, словно убедившись, что незнакомцы идут куда надо. Еще несколько минут ходьбы. И тропа повела вверх. По склону зажурчал ручей. Внезапно тропа оборвалась. Они оказались на небольшом пространстве, окруженном сомкнувшимися лесными исполинами. Со скалы, ответственно уходившей вверх, срывался серебристый поток, давая начало увиденному ими ранее ручью. По шелковистой траве были разбросаны несколько каменных глыб.